Глава двадцать вторая. Подготовка к конкурсу. Если ты хочешь быть лучше остальных, то приготовься делать то, что остальные не хотят делать. Майкл Фелпс. Такого поворота событий я не ожидал. И что делать с Эльзой определиться сразу не смог. Да и как-то быстро она переменилась. Может, это и не Эльза совсем. Что же с ней теперь делать? Для начала дать задание, а потом посмотреть, что из этого получится. Поэтому я сказал «Хорошо». Раз с исполнителем мы уже определились, тогда осталось решить вопрос с полномочиями и организацией. Можно для начала провести один из конкурсов в нашей академии и отработать на нем все нюансы. «К примеру, провести конкурс красоты среди девушек», — сказал я. «Руководителем конкурса я назначаю тебя. Соответствующий приказ я и сдам. С организационными вопросами тебе помогут Эльза и мой секретарь». Ну, а с финансовыми вопросами, я думаю, ты сможешь разобраться и сам, сказал я ректору, ухмыляясь. Он что, думает, что я вот так запросто дам часть своих денег на развлечение публики? Тут он глубоко заблуждается. В таком случае мне необходимо полное право распоряжаться всеми финансовыми потоками и разрешение на эксклюзивное освещение данного проекта. Я и не сомневался, что ты из этого попробуешь получить прибыль. Будет тебе такое разрешение, и необходимая поддержка в раскрутке твоего конкурса. Тогда давайте остальные вопросы оставим на следующий раз после проведения конкурса, сказал я, вставая из-за стола и прощаясь. Когда я пришёл в свой коттедж, что застал там настоящий переполох. Белки носились по всему дому и что-то пищали, а увидев меня, дружно бросились ко мне подписывая на все лады. Я попробовал ментально с ними связаться, и тут на меня хлынул поток образов. От такого количества информации у меня резко заболела голова. Так до я настроился на одну из зверюг и увидел картину, как один из студентов перебрался через невысокую ограду и залез на дерево, после чего стащил из одного гнезда двух детёнышей. Причём белки пытались остановить его ментально, но студент напрочь игнорировал все их попытки. Дальше я увидел, как парень с приётом детёнышей в сумку скрылся за оградой, а потом зашёл в одно из студенческих общежитий. Недолго думая, я взял белку и направился по пути скрывшегося похитителя зверушек. Ити пришлось почти 15 минут. В общежитии меня пустили без проблем, и идя по коридору с большим количеством дверей, я раздумывал, как мне найти похищенных детёнышей. Внезапно белка передо мной соскочила с плеча на пол и, подбежав к одной двери, стала царапать её когтями. Я постучал. Мне открыл молодой парень, одетый в тренировочный костюм, и, увидев меня, попробовал сразу закрыть дверь, но я не дал ему это сделать, просто ударив его ногой в грудь и попробовал войти внутрь. Но меня остановила невидимая стена. Моим противником оказался Псион. Усилием воли я просто развеял преграду и телекинезом, подняв его к потолку, зашел в комнату. В углу на кровати лежали прижатые друг к другу два пушистых комочка. Белка сразу прыгнула к ним, и они дружно начали вылизывать друг друга, о чем-то переговариваясь. «Ну и зачем ты выкрал моих друзей?» – спросил я, посмотрев на потолок, к которому был прижат студент. Я бы не причинил им вреда. Я хотел, чтобы они усилили мои способности и только. Потом бы я их отпустил. Тебе что, жалко пары белок? У тебя их вон сколько. И силы ты набрал прилично. Просипел он. Сила у меня была до белок. А как ты собирался себя усилить и для чего нужны зверьки? Спросил я. Ты чего, не знаешь? Если с ними проводить много времени, у Псиона расширяются каналы, и он становится сильнее, а еще они могут усиливать его способности, собравшись в стаю и мысленно объединившись с ним. Отпусти меня, я не буду драться, ты все равно сильнее, и у тебя вон какая поддержка. Как тебя зовут и кто ты вообще такой? Леон, из разорившихся дворян. Меня взяли в академию из-за способностей, но их развитие остановилось, и сейчас стал вопрос о переводе в обычную академию, а мне нельзя. Тогда я перестану видеться с Юнитой, моей девушкой. Хотя шансы, что мне разрешат жениться на ней, не велики, но после перевода их уже точно не будет. Я опустил его на пол и задумался, что мне с ним делать. По правде хотелось его просто наказать, хотя в принципе ничего плохого он вроде как и не сделал. Но у меня появилась мысль, как использовать его в будущем, раз он сам попался мне на пути. Хорошо. Я дам тебе возможность общаться с белками. Ну договариваться с ними будешь сам. А за той проступок тебе придётся отработать, как я придумаю завтра. Поэтому приходи с утра на тренировку, где я посмотрю, что ты умеешь, и там всё обсудим. Сказал я осторожно, беря белок на руки и отправляясь обратно в поместье. Вернувшись домой и высадив белок на ветке ближайшего дерева, я узнал, что неожиданности на этом не закончились. Как оказалось, все муравьи исчезли, и их никто не может найти. Мне пришлось применить свои ментальные способности, чтобы выследить тех. Оказалось, они прогрызли фундамент здания из сверхпрочного бетона и сделали себе подземное жилище. Со времени попадания в академию они уже соорудили несколько ярусов и активно продолжали строить. Ещё одной новостью оказалось наличие среди них королевы, а это говорило о возможности создания полноценной колонии, на пока они только начинали её строить. На всяком мы также добрались до склада с продуктами и распотрошили несколько рационов питания. Надо будет позже серьёзно подумать о их кормлении. Убедившись, что у них всё в порядке, я собрал моих невез в гостиной и рассказал им о предложении ректора. Первый высказалась, конечно же, Кристиан. Вот коза безродная, и сюда уже успела пролезть. Не удивлюсь, если завтра она пролезет к тебе в постель. А кто это такая и почему ты так её не любишь? спросила у Кристианны Забелла. Да она при нашем отдыхе на курорте заявила, что будет первой женой, а меня максимум в качестве наложницы возьмёт и ещё посмотрит, достоин ли я этого, возмущённо ответила ей Кристиан. Кристиан, ты упускаешь самый главный момент его разговора с ректором. Это проведение конкурса красоты, а всё остальное ерунда. Ты будешь в нём участвовать? Я бы, наверное, хотела, но если выиграю, то это будет нечестно по отношению к тебе, поэтому мне, видимо, не стоит в нём участвовать. вздохнув произнесла Изабелла Вы в конкурсе не будете участвовать, и это не обсуждается. Вы для меня и так самые красивые и желанные. А так как я учредитель и организатор конкурса, при вашей победе на нём меня могут объявить подтасовке результатов или использование административного ресурса. Поэтому вы будете входить в жюри и помогать с организацией конкурса, а также освещать это событие в сети. Или можно привлечь нашу знакомую журналистку Мирандо, и вам придётся работать с Эльзи. Заодно и посмотрите, как сильно она изменилась. А теперь пора спать. У нас завтра трудный день, сказал я, вставая и направляясь в свою комнату. Девушки встав и перемигнув, шествовали за мной. Похоже, выспаться мне сегодня не удастся, подумал я. На утро, проснувшись рано, я аккуратно встал с постели, стараясь не разбудить спящих принцесс, и отправился на пробежку. Снаружи меня ждал вчерашний похититель белок, и когда я пробегал мимо него, он молча пристроился мне за спину. Пробежав обычную дистанцию и вернувшись к поместью, мы прошли внутрь, и там я принялся проверять его пси-способности. Как оказалось, Леон был не сильным псионом, но имел несколько отработанных техник, за счет которых казалось, что его уровень намного выше. Мы с ним начали отрабатывать варианты защиты и телекинеза, что для меня было полезно, так как все свое предыдущее обучение я проводил только в виртуальной реальности. После тренировки мы расстались, договорившись встретиться завтра в это же время. Когда я помывшись вошёл в гостиную, меня там ждал завтрак из пиццы и компота. Быстро перекусив, мы все направились на учёбу. Когда мы вошли в аудиторию, это увидели все собравшихся учеников, сидящими за своими столами и напряжённо смотрящими на нас. К нам сразу подошла староста Миранда и начала извиняться. "Прошу простить нас всех за те действия, которые были направлены против вас". Нам приказал преподаватель проучить зазнавшихся учеников и наговорил нам разных гадостей про вас. Но сейчас, когда многое стало известно, мы поняли, что вели себя недостойно, и приносим вам свои извинения. После этих слов весь класс встал и дружно занялся перед нами. Посмотрев на реакцию своих невесты, получив одобрительные кивки, я повернулся и сказал: "Хорошо. Мы принимаем ваши извинения и будем считать, что никакого инцидента не было, и предлагаю начать всё с чистого листа. Меня зовут Михаил Волков, а это мои невесты Кристиан и Изабелла. Если у вас будут вопросы, Кто обращайтесь. Мы попробуем на них ответить. После сказанных слов мы прошли на свои места. Сегодня у нас с утра был предмет по разнообразию природного мира, по флоре и фауне, а также об опасных видах, встречающихся в живой природе, и по технике безопасности при встрече с оными. Преподавателем оказалась молодая и довольно красивая девушка с эффектным бюстом, чем сразу приковала внимание мужской половины курса, которые больше разглядывали её, чем слушали то, о чем женщина рассказывала. Лекция была интересна и прошла довольно быстро. На обеде в столовой, к моему удивлению, было достаточно многолюдно. И, как оказалось, в столовой продавали пиццу по вполне приемлемой цене, и мы не стали отказываться от такого меню. Но следовало подумать о чем-нибудь новом, а то питаться одной пиццей мне не хотелось, хотя нынешний ассортимент студентов явно устраивал. Во время обеда ко мне подошла высокая и стройная блондинка в обтягивающем деловом костюме с короткой юбкой и открытым декольте. И со взмущением в голосе проинтересовалась. Господин Волков, меня зовут Ариан, и я являюсь владельцем юридической фирмы, с которой у вас подписан контракт на продажу франшизы на вашу пиццерию. Когда вы будете отвечать на вызовы, я уже сутки не могу с вами связаться. Меня клиенты готовы разорвать на части, а самостоятельно принимать решения я не могу. Я посмотрел на свой ручной интерком и, потыкав в его сенсорную панель, пальцем понял, что он работает как-то неправильно. Присмотревшись, я увидел сбоку небольшую трещину, проходящую через весь экран. Похоже, при взрыве я умудрился повредить его, и он был неисправен. «Извините, похоже, у меня сломался интерком, и я пропустил ваши вызовы. Присаживайтесь, и давайте прямо сейчас я отвечу на все необходимые вопросы». Сказал я, извинившись и приглашая ее занять место за нашим столиком. «Мне поступило предложение от сети крупных ресторанов выкупить у вас право на продажу пиццы на всей территории Содружества в Несте на Академии, и они готовы заплатить 1 миллиард кредитов за это». «Слишком мало. Предложите им за эксклюзивные права 5% от стоимости каждой пиццы и 2 миллиарда кредитов равными долями в течение двух лет. А если будут долго думать, то пообещайте провести аукцион среди подобных заведений». Она отключилась от окружающего мира и явно с кем-то общалась по сети. И когда мы уже закончили обедать, она неожиданно сказала: "Они приняли ваши условия и готовы подписать контракт на эксклюзивное владение маркой Pizza".